Олег вошел в полутемный зал ресторана и осмотрелся. «Сюда, пожалуйста, господин Гусаков!» Подскочил метр дотель. «Вас ждут!» «Сам вижу!» Олег разглядел уже в дальнем конце зала блестящую лысину Волосовича. По иронии судьбы, адвокат, носивший такую фамилию, был давно и безнадежно лыс. Но этот факт его совершенно не расстраивал. Господин Волосович не только выглядел, но и в действительности всегда был довольным жизнью полноватый, вальяжный, с красивым бархатным голосом и приятной улыбкой. Адвокат специализировался на наследственных делах. Дел этих он никогда не проигрывал, гонорары брал астрономические. Злые языки говорили, что именно поэтому Волосович выглядит всегда таким довольным жизнью, как кот, которого по ошибке заперли на ночь в погребе со сметаной и сливками. Впрочем, злых языков было немного. Волосович умел ладить со всеми, Это, как он утверждал, профессиональное. «Приветствую вас, дорогой!» Адвокат взмахнул рукой, что заставило Олега поморщиться. Он заметил, что Волосович незаметно взглянул на часы. Ага, время пошло. Думая о том, сколько его денег каждую минуту перетекает в карманы этого краснобая, Олег только зубами скрипнул. Денег было мало, катастрофически мало. В последнее время ему не везло с бизнесом. Да тут еще это дело. «Что вы так морщитесь? Живот прихватило?» – заботливо спросил адвокат. «Нужно, дорогой мой, правильно питаться. Нельзя пренебрегать нуждами собственного организма». Сам он просто лучился здоровьем и хорошим настроением. «Давайте о Олег сел напротив и уставился на адвоката в упор. Подскочил официант с меню. Олег не глядя, ткнул пальцем в какое-то блюдо. Адвокат вытянул шею, чтобы рассмотреть, и пожевал губами не одобряя его выбор. «Итак», — сказал он, — «я говорил с вашей тещей». «Бывшей», — прошепил Олег, — «бывшей тещей». Ох, как он ее ненавидел! Его просто трясло об одном упоминании имени этой женщины. Это же надо! Какую змеюку пригрел он, можно сказать, на собственной груди? Куда до этой бабы ее доченьки, мямли и тихония?» Его долго мариновали в Мамбасе, оформляя документы. Все остальные пассажиры того злополучного круиза уже давно улетели по домам, а он все торчало в этом богом забытом африканском порту. села он распорядился сжечь и получил урну, где вместо найденного праха лежал пепел совершенно посторонней девицы. Но про это никто не знал, кроме него и той прохиндейки Надин. Она о себе больше не напоминала, как в воду канула и черт с ней». Он сразу же позвонил теще и сообщил ей печальное известие. Она приняла его достойно, не рыдала в трубку и ни в чем его не упрекала. Он еще подумал тогда, что хоть тут у него проблем не будет. Как же он ошибался! Когда он привез эту чертову урну, теща опять-таки вела себя вполне прилично. Устроила похороны, не рыдала, не кричала, что это он во всем виноват и так далее. Народу было немного, все прошло скромно. Олег о происшедшем рассказывал коротко и скупо. Дескать, не могу вспоминать, больно. Свою версию событий он выработал еще там, в Мамбасе, когда сидел на берегу моря и пялился на воду. Волны ему и подсказали, или сам додумался. Надя очень испугалась, когда на лайнер напали пираты. И с тех пор так и не смогла оправиться. Она не была готова к таким испытаниям. Он, Олег, с себя вины не снимает. Мог бы заметить, что с ней что-то не так. Но он тоже был на взводе. Нервничал. Как тут без него дела идут? А Надя стала курить и пить. Ну, он побоялся говорить не строго. Так, мягко пожурил. Тогда она стала покупать спиртное и пить не в баре, а в номере. И вот, когда его не было, она, видно, выпила лишнего, потом закурила и заснула. Это был такой ужас. Одно хорошо. Врачи сказали, что она ничего не почувствовала, задохнулась в дыму. Все это, прерываясь и всхлипывая, Олег в полголоса рассказал теще в первую же встречу. Она опять-таки приняла его рассказ спокойно, посидела, помолчала, а потом они решили, что не нужно никому ничего рассказывать. Несчастный случай, и все. Теща не хотела, чтобы ее дочь считали пьянчушкой. Олег на это и рассчитывал. После похорон урны он окунулся в дела, которые оказались запущенными сверх всякой меры. Никому нельзя доверять, ни на кого нельзя фирму оставлять, это точно. И вот тут выяснилась одна очень неприятная вещь. Кончилась доверенность от Нади на ту часть фирмы, которая была оформлена Олегом на нее. По чистой глупости и жадности, за что теперь и расплачивается. Тогда все завертелось, он Надьку побил под горячую руку. она ушла Он уговаривал ее вернуться. Круиз этот выдумал, чтоб ему пусто было. И хотел сразу же после отпуска вопрос доверенностью решить, но не успел. А без этой доверенности он не мог делать кое-какие платежи. И бухгалтер каждое утро встречала его вопрошающими глазами. Когда же, когда? Долги копились ужасающей быстротой. Олег сунулся к нотариусу. Так, мол, так, все потом мое будет. А пока ждать наследство, фирма же работать должна. А тот его и огорошил. Оказывается, часть Надькиного наследства ее мамаша полагается, потому что она пенсионер, то есть нетрудоспособная. Закон такой, никуда не денешься. Олег разлетелся к теще. Пишите отказ от наследства. Та руки на груди сложила, брови подняла. Это с каких, спрашивает Пряников? Я одна осталась. «Бедная, несчастная, серая, убогая, никто мне помогать не будет, поскольку дочка единственная погибла, ты ее не уберег. Так ты меня еще и наследство лишить хочешь? Не выйдет, дитек дорогой!» И заломила отступного, такую цену, что у Олега аж в глазах потемнело. Не сдержался он, высказал тещи все, что о ней думает. Та и глазом не моргнула. Это говорит хорошо, что между нами полная ясность наступила. И выгнала его из дома. Ей-то торопиться некуда, а у него работа стоит. Доверенность нужна до зарезу. Пришлось обратиться к этому волосовичу, потому что с ним теща теперь и двух слов не скажет. Но Олег нетерпеливо воззрился на адвоката. Что вы мне можете сообщить? Дорогой мой, адвокат стал серьезным. «Новости мои неутешительны для вас!» «Эта женщина...» «Сволочь!» — прорычал Олег. «Ну, дело не в ней. Она на пенсии. Денег у нее нет. Можно было бы уломать ее, уговорить. Но у нее есть друг, Михаил Владимирович. Фамилию называть не стану. Но, поверьте мне, очень серьезный человек». Адвокат поднял глаза к потолку и некоторое время любовался люстрой. «И что?» — не выдержал Олег. «Причем тут он?» «А он человек солидный, возможно, не слишком богатый, но умный и со связями. Вы же имели неосторожность угрожать бедной женщине, запугивать ее». «Ее запугаешь, пожалуй», – угрюмо сказал Олег. «Так или иначе, но вам придется выкупить у нее долю фирмы». «Да за эти деньги, что она просит!» «Знаю», – сказал адвокат. «Знаю, но сделать ничего нельзя». Если вы хоть попытаетесь решить дело, хм, ну, не совсем законным путем, вы будете иметь огромные неприятности. Она всюду уже написала заявление. В полицию, в администрацию, в прокуратуру, и Бог знает куда еще. Так что вы должны Бога молить, чтобы с ней ничего не случилось. Чтобы она под машину не попала или с лестницы не сверзилась. Так-то вы блюдете интересы клиентов. Олег повысил голос. «Дорогой мой!» – волосович нисколько не обиделся. «Я могу со своей стороны поторговаться или уговорить ее на рассрочку платежа. Но готовьте деньги. В противном случае вы потеряете фирму. Вы поймите, на нее-то ничего нет. Кто ваша теща? Обычная пенсионерка. Из имущества у нее одна квартирка крошечная. Ни в чем она не замешана. Ничем ее не прищучишь. Со здоровьем у нее полный порядок. «Нигде на учете не состоит, я проверял, и времени у нее навалом. Тогда как вам медлить никак нельзя, у вас бизнес может накрыться, долги опять же». Адвокат посмотрел внимательно, и Олег в который раз скрипнул зубами. «Все знает скотина, все вынюхал». Олег и сам понимал, что проклятая баба обложила его со всех сторон, как волка на охоте. «Господи, ну за что мне это? За что?» Взмолился он. Адвокат молча пожал плечами. Он повидал на своей работе всякого. Это еще не полный крах. В своем офисе Олег тут же наткнулся на бухгалтершу. «Ну что?» — гаркнул он, опережая вопрос, достал ли он деньги, чтобы заплатить долги. «Что вы смотрите на меня, как солдат на вошь? Чего от меня хотите? Не решил я этот вопрос, не решил». «Я не по поводу денег», — спокойно ответила бухгалтер. «Я заявление принесла. Увольняюсь по собственному желанию». Олег едва не крикнул вслух, что она крыса, бегущая с корабля. Судя по всему, так оно и было. Если бы он назвал вещи своими именами, ничего бы не изменилось. Домой Олег вернулся не поздно. Сил не было торчать на работе. Он открыл дверь своим ключом и нахмурился. Гремел телевизор, играла музыка и слышался Танькин голос». Она болтала по телефону, причем жутко орала, чтобы перекрыть остальной шум. Он нарочно хлопнул дверью. Никто не появился в прихожей. Олег немедленно разозлился. В последнее время любая мелочь могла вывести его из себя. Ну сколько раз просил эту шалаву. Сиди тихо. Соседи уже жаловались. И смотрит на него косо. Не успел жену похоронить. Сразу же привел в дом эту. Танька еще с соседкой умудрилась полаяться в лифте. Та ей замечание сделала, чтобы жевательную резинку на пол не бросала. Неряха она жуткая, это точно. Он взял Таньку секретаршей, потому что во время его отсутствия прежняя уволилась. Сразу же выяснились две вещи. Танька совершенно не умеет работать, зато может соблазнить его за три минуты. На собеседование явилась этаким цветочком, а на работу все сотрудники мужского пола просто обалдели. И вроде бы не до этого было Олегу. Навалилось на него всего столько. Но с Танькой он смог расслабиться. Дура, дуры, но в постели дело свое она знает. Этого у нее не отнимешь. Но после того, как Танька перепутала нужные бумаги и нахамила по телефону двум важным клиентам, пришлось ее с фирмы убрать. Но Олег уже привык к ней. Так Танька оказалась в его квартире. В быту она дико его раздражала. По хозяйству не умела ничего делать, ни кофе сварить не яичницу пожарить. Она была жуткая неряха и лентяйка. Предпочитала проводить все время у телевизора или болтая с подружками по телефону. В квартире стоял дикий кавардак, Олег вечно натыкался на Танькины на лифчики и прокладки. Осторожно ступая, он миновал прихожую и распахнул дверь гостиной. Танька валялась на диване, как всегда полуголая и растрепанная. Его она не заметила, с увлечением пялись в экран телевизора. Олегу захотелось вдруг бросить в телевизор чем-то тяжелым, чтобы заткнулся, наконец, этот дурацкий ящик. Сжав зубы, он нашел на столе пульт и выключил телевизор. Затем оторвал от Танькиного уха мобильник и едва сдержался, чтобы не раздавить его ногой. Танька нисколько не обиделась. — Алик, ты пришел! — протянула она, обратив на него свои голубые и абсолютно пустые глаза. — Так рано! — А ты кого ждала? — вызверился он. — И выключи сейчас же эту чертову музыку. Танька молча встала с дивана и задела многочисленные баночки и коробочки. Оказывается, она делала педикюр, и теперь малиновый лак расплывался по обивке. — Черт знает что! — рявкнул Олег. — Ты можешь быть хоть немного аккуратнее? — Че ты орешь? — мигом завелась Танька, уперев руки в бока. — Че ты заедаешься? Подумаешь, диван? — Далее она обрисовала в доступной форме, где она хотела бы видеть этот диван и самого Олега. В этом плане Танька за словом в карман никогда не лезла. «Выгнать, заразу!» – тихо спросил сам себя Олег. «Да лень!» Выговорившись, Танька присмирела. Она наклонилась, собирая свои причиндалы, и Олег едва сдержался, чтобы не пнуть ее в обширный зад. Танька была полновата. Возможно, именно этим объяснялась ее сексапильность. «Она, кстати...» Нисколько по этому поводу не переживала и бесконечно что-то жевала. То чипсы, то печенье, то орешки. Нормальной еды в доме не было никакой. Олегу есть не хотелось. Ему хотелось выпить. В гостиной был жуткий беспорядок. В спальню он решил отставаться. Знал, что встретит там разобранную кровать с мятыми простынями, воняющими потом. Он пошел в третью комнату, которую в свое время Надя планировала отвезти под детскую. Тоже еще выдумала. Ребенка ей подавай. Нарожают дармоедов, а он корми. Сейчас в комнате был относительный порядок. Танька туда не заглядывала. Олег приткнулся на диван и тяжело уставился на пыльные занавески. Через некоторое время Танька принесла бутылку и стаканы. Олег присмотрелся. Халатик на ней был знакомый. «Опять носишь ее вещи!» — рыкнул он. «Сказал же, не тронь!» Он понятия не имел, куда девать Надя на вещи пока тёща не велела принести ей всё, что по цене – шубу, новое пальто, сапоги, пару дорогих вечерних платьев. Остальное валялось по шкафам, Танька рылась в этом барахле, всё ей было мало на три размера, но в халат она умудрилась втиснуться. «Ну что ты орёшь? Оно же ей всё равно теперь без надобности!» Танька пожала плечами. И в это время раздался звонок в дверь. «Открой!» Приказал Олег, но тут же сообразил, что это наверняка все та же настырная соседка. Опять пришла жаловаться на Таньку. Что заливает, что курит в окно и к соседке идет дым. Или что уронила на площадке мороженое и не подняла, а оно растаяло. И теперь подошвы прилипают. Танька на такие вещи реагировала однозначно. Принималась орать визгливым истеричным матом, так что Олег предпочитал объясняться с соседкой сам. «Вот принесло ее на мою голову!» Олег со вздохом встал и пошел открывать. «Но что еще стряслось?» И остолбенел. На пороге стояла Надин. Та самая авантюристка и преступница, которую он видел в последний раз в далекой Мамбассе. Олег не поверил своим глазам, но вгляделся и понял, что это она. Ее длинные прямые волосы, ее худощавая фигура, узкие плечи. Лица он не разглядел, потому что на Надин были темные очки, что, учитывая, что на дворе конец октября, было непонятно. «Ну, здравствуй!» сказала она, и как-то так получилось, что Олег попятился, онадин оказалась в прихожей и уже вешала куртку на крючок. Он слишком поздно опомнился, а нужно было захлопнуть дверь и не пускать эту стерву на порог. «Что молчишь? Не ожидал?» Надин повернулась и сняла солнцезащитные очки. «И тогда...» Тогда в глазах у Олега потемнело, потому что ему показалось, что это не Надин, а его жена Надя, то есть бывшая жена, то есть покойная. Олег пошатнулся и оперся о стену. «Ты?» – выдохнул он, не веря собственным глазам. «Неужели это ты?» «Ну да», – усмехнулась она. «А что ты так испугался?» «Но этого не может быть!» Теперь он понял, почему принял ее за Надин. Надя очень похудела и загорела, и на низких каблуках казалась ниже ростом. Она была одета очень просто – джинсы, свитерок, совсем без косметики, но в этой простоте, несомненно, проглядывался стиль. Надя вообще очень изменилась. Исчез тот растерянный, всегда немного испуганный взгляд. Теперь весь ее облик дышал уверенностью и спокойствием. Олег сам удивился до чего быстро он оправился от шока. Сохраняя на лице удивленное выражение, он напряженно размышлял. Ну да, получается, что Надьке удалось вырваться от пиратов или кто там ее похитил. И чем это грозит лично ему? Ведь он официально опознал свою жену в той бабе, что сгорела в отеле. Может, не признаваться? Ничего, мол, не знаю. Вот свидетельство о смерти. А это самозванка какая-то. Да, но в Россию-то она прилетела. Стало быть, у нее документы есть. Опять же, теща признает собственную дочь. Уж это точно. При мысли от тещи Олег обрадовался. Хрен теперь этой заразе, а не деньги. Надька-то жива. Значит, никакого наследства старой жабе не полагается. А с женой он договорится. Нужно только узнать ее нынешний статус. Как ей удалось вернуться? Если неофициально то можно и бортануть. Но главное – с бизнесом разобраться. «Время не терпит». расти Олег раскрыл руки для объятия. «Я просто не верю своим глазам». Все испортила Танька. Она приперлась в прихожую и тут же начала орать. «Это кто это? Ты какого лапаешь эту драную кошку?» Голос был ужасно визгливый. Слова, вылетающие из Танькиного рта, казались особенно отвратительными. Сам рот некрасиво искривился так что даже Олегу захотелось дать Таньке в морду. Надя, однако, ничуть не испугалась, только поморщилась слегка. Она спокойно окинула взглядом всю Танькину внушительную фигуру и подняла брови, узнав, очевидно, собственный халат. «Черт, ведь говорил же этой дури, чтобы не трогала чужие вещи!» «Да какая разница?» – усмехнулась Надя, совершенно правильно прочитав его мысли. заметьте что никто не реагирует на ее слова, Танька совершенно озверела. А ну пошла вон из квартиры, взвизгнула она. Шляются тут. Ты что, это жена моя, заорал Олег. Заткнись немедленно. Но Танька уже вошла в раж. А мне пофигу, заявила она, придвигаясь к Наде. Теперь я тут живу. И вообще она померла давно. Так, сказала Надя, вот значит как. Это совсем не то, что ты думаешь. Начал было Олег оправдываться на умолк. Танька орала теперь вовсе уж что-то несуразное, кружа возле нати но к драке переходить почему-то не спешила. «Ладно», — Надя вытащила из кармана какие-то предметы. «Сейчас все уладим». В руках у нее была короткая трубка, похожая на мундштук, и два кожаных мешочка — красный и черный. «Все время забываю, какие для чего», — пожаловалась она. «Ну, вот кажется». Она достала из красного мешочка длинный острый шип и ловко выстрелила в Таньку из трубки. Шип вонзился в шею, и Танька тут же рухнула на пол, вытаращив круглые глаза. «Что это?» – в наступившей тишине едва выговорил Олег. «Ты ее убила?» «Что?» – Надя наклонилась и озабоченно пригляделась к Таньке. «Неужели опять перепутала?» «Черт, теперь придется куда-то тело девать». «А, нет». На этот раз я вроде не ошиблась. Это временный паралич. Пройдет часа через три. А может и раньше, учитывая ее комплекцию. Я, собственно, против нее ничего не имею. Просто нужно поговорить. А она мешала. Да, да, оживился Олег. Дорогая, я так рад. Надя поглядела на него насмешливо презрительно, так что слова застряли в горле. Он вспомнил, что никогда раньше не называл ее дорогой. Очень ему не нравился ее взгляд. Спокойно презрительный и вместе с тем какой-то пронзительный. Казалось, она видит его насквозь. Чушь! Тут же отдернул себя Олег. Этого не может быть. Надька никогда не была умной. Так, мямля какая-то, ни рыба, ни мясо. Если ты насчет этой... Он с непонятным удовлетворением пнул неподвижную Таньку ногой, то... Давай перенесем девушку в комнату, предложила Надя, и поговорим. «Ну, надо же, как удачно я стрелы выбрала. В прошлый раз не так хорошо вышла». Олег понял ее намек и похолодел. «Какая-то она странная, на себя не похожая, совсем другая». «Да полно! Она ли это? Все чужое, незнакомое!» Перетаскивая тяжелое тело Таньки, он невольно несколько раз коснулся Нади и вздрогнул. Ему показалось, что там, под внешней оболочкой, другая женщина. Не прежняя растелепа а кто-то жесткий, сильный и решительный. Вот та, другая, была похожа. Так, может, это Надин? Олег почувствовал, что голова его идет кругом. Они плюхнули Таньку прямо на пол посреди гостиной. Она не издавала ни звука, только смотрела вытаращенными глазищами. Халат некрасиво задрался, так что были видны толстые Танькины ляжки. Надя мельком оглядела комнату и пожала плечами. Олег вспомнил, Как раньше, она почти маниакально следила за порядком. Требовала, чтобы он всегда клал свои вещи на заранее определенные места, а он вечно орал на нее, чтобы оставила человека в покое. Надя села на диван и только хмыкнула, заметив малиновые разводы на обивке. — Ну, дорогой мой муженек, теперь поговорим, — сказала она. — То есть я буду говорить, а ты послушай. Потому что все, что ты намерен мне сказать, я слушать не желаю все это будет полным враньем. Но я...» – встрепенулся Олег. «Молчать. Имей в виду, я все про тебя знаю. Знаю, что ты делал после того, как меня похитили пираты». «Откуда?» Он недоверчиво прищурился. «Тебя там не было». «Мне рассказала Надин», ответила Надя, и Олег понял, что это правда. «Рассказала в подробностях и дала тебе абсолютно верную характеристику. Она сказала, что ты...» трус и подлец, что тобой легко управлять, потому что ты думаешь только о собственной выгоде. Надин, конечно, закончила очень плохо. Сейчас ее уже нет в живых. Ею интересовался Интерпол, инкриминировали ей несколько убийств, мошенничество, кражу документов и еще много всего. Перед смертью она рассказала мне все. И ее слова записаны при свидетелях. Так там прямо сказано, что ты был с ней в сговоре и убийство той горничной в Мамбасе вы совершили вместе? Что за чушь? Олег вскочил с места. Да я ее до того в жизни не видел. И ты все врешь. Какой к черту Интерпол? Какое убийство? Станут они расследовать смерть какой-то девки? Ну, допустим, ошибся я. Там все обгорело. Мозги включи, усмехнулась Надя, сказав именно ту фразу, которую он говорил ей раньше, когда сердился на ее недалекость. Если я здесь, Терпеливо объяснила Надя. «Стало быть, с документами у меня все в порядке. Я жива и здорова. Вот паспорт». Она постучала по карману джинсов. А это не так просто было сделать. Интерпол помог. Они раскрыли огромное дело. Терроризм, наркотики, пиратство и еще много чего. «Пока что твое имя там не фигурирует, но если я только захочу...» «Да какого черта?» От страха он стал агрессивным и хотел броситься на эту так не вовремя появившуюся бывшую жену. У него и так проблем хватает. Это же кошмар, сколько всего навалилось. «Сидеть на месте!» — рявкнула Надя незнакомым голосом. У Олега долго еще стоял гул в ушах. Он не успел заметить, как в руках у нее появилась трубка и два мешочка, красной и черной кожи. «Только попробуй!» — сказала она. «Сразу получишь стрелку!» И это еще вопрос какую, я их вечно путаю. Это, понимаешь, там, в Африке, есть такое растение. В общем, твоя девушка полежит часа три и очухается. А вот если другой стрелочкой выстрелить, в голосе Нади появились мечтательные нотки, то человек сразу умирает. И понимаешь, это такой яд, что его и не найдут в организме. Мгновенная остановка сердца. Мало ли от чего она случилась нервничал человек, на работе неприятности, жену потерял, излишества всякие. Она пнула Таньку в бок, отчего-то дернулась и слегка двинула плечом. «Видишь?» – обрадовалась Надя. «Отходит помаленьку». «Что ты хочешь?» – угрюмо спросил Олег. «Зачем ты пришла?» «Ну, убивать я тебя не хочу. Не потому, что жалко, а потому, что я не убийца», – ответила Надя. «Сделаем так». За все зло, что ты мне причинил, мне полагается компенсация. Развод оформим быстро. Это я беру на себя. У тебя еще неприятности с фирмой. Значит, ты переписываешь на меня эту квартиру, а я отдаю тебе свою долю в фирме. Встречаемся завтра утром у нотариуса. Решение мое окончательное. Тянуть и торговаться не советую. Она помахала трубкой. Знаешь, эти охотники там, в Африке, умеют незаметно подкрадываться к своей жертве. «Леопард не человек, а и то его, как убить можно!» Олег напряженно думал. «Похоже, выбора у него нет. Она не шутит и не берет его на пушку. Он это понял сразу. Но отдать ей квартиру?» С другой стороны, напустит на него полицию, а то и ФСБ. «Похоже, у нее теперь везде связи. Больно уверенно держится. Или еще того хуже. Пульнет из-за угла своей стрелочкой. И права она». Кто будет расследовать его смерть? Кому он нужен, если на то пошло? Посчитают смерть естественной и закроют дело. Ну, договорились? Весело спросила Надя. Я тебе утром позвоню, скажу, куда приехать. А пока можешь вещички свои собрать. Бери все, что хочешь, хоть мебель вывози. Мне ничего не надо. Он пошел за ней, чтобы запереть двери. И на пороге она обернулась с улыбкой и направила на него свою трубку. «Постой, мы же договорились!» Он отшатнулся. «Я передумала», — сообщила Надя и выстрелила. За те полсекунды, что стрелка долетела до него, Олег испытал чувство дикого ужаса. Но он не умер. Он просто весь одервенел, как мороженая курица, и шлепнулся на пол тут же в прихожей. Часа два пролежал так, оставив попытки пошевелиться, после чего в прихожую выползла очухавшаяся Танька. Движения ее были неуклюжи, и одна половина лица как-то странно съехала на сторону. При виде лежащего Олега Танька открыла рот и замычала. Как видно, речь к ней еще не вернулась. А может, и всегда теперь так будет. Олегу было, в общем-то, наплевать. Танька мычала что-то злобно и долго пинала его ногами. Он ничего не чувствовал. Потом Танька утомилась и скрылась в ванной. Олег потихоньку начинал приходить в себя. Танька пару раз прошла мимо него с чемоданом и сумкой, затем дверь захлопнулась. Через некоторое время он очухался настолько, что смог ползком добраться до дивана и провалился в тяжелый сон, чтобы проснуться утром от телефонного звонка. Надя сказала ему, куда приезжать. Он выслушал молча и стал собираться. Танька вытащила у него из бумажника все деньги и вообще забрала все ценное, что было в квартире. Его новые часы, зажигалку, дорогой мобильник, ноутбук. Олег осознал, что ему все совершенно безразлично. У нотариуса все прошло легко и быстро. Олег машинально подписал все бумаги. «Ничего», — сказал он себе, выходя на улицу. «Зато фирма теперь его. Ни с кем не надо делиться». «Удачи тебе!» — Надя усмехнулась уголком рта и ушла. Он подъехал к своему офису и удивился. У входа стояла небольшая кучка сотрудников. «Что такое? Что случилось?» Олег выскочил из машины. «Почему не на работе? Чего тут лясы точите? Всех уволю!» «Уже!» – мрачно ответил его зам. «Что уже?» – надвинулся на него Олег, но тут же все понял. У двери в офис стоял ОМОНовец с автоматом. Сквозь открытую дверь видны были какие-то люди. Они хозяйничали в офисе, носили какие-то папки, двигали мебель. «Куда?» В живот Олегу уперся ствол автомата. «Я Гусаков!» Голос пустил петуха. Его все равно не пустили внутрь. На крыльцо вышел неприметный маленький человечек с портфелем и сунул ему в руки какую-то бумагу. Буквы прыгали перед глазами, и человек пояснил скрипучим невыразительным голосом. «Это судебное постановление, на основании которого ваша фирма передается новому владельцу. Долги нужно платить вовремя». Попрошу сдать ключи от сейфа. Олег глухо застонал. Он понял, отчего усмехнулась его бывшая жена.